Глава 22. Как я и предполагала, когда нужно все делать быстро, без запаса по времени и предварительного изучения всех нюансов, всегда возникают проблемы. Иногда эти проблемы проявляются не сразу, а иногда их видно еще до возникновения. Так и у нас. Если с высадкой Оли и Лены никаких трудностей не возникло, то вот по прибытии на место у нас проблемы покатились одна за одной. Началось со временем Когда мы на фургоне подкатили к перекрестку, то на часах уже светилось 7 часов 5 минут. Оставалось всего 25 минут до готовности. Но самое смешное заключалось в том, что не было парковочных мест, от слова совсем. А значит, нам пришлось остановиться в неположенном месте. Если бы у нас был фургон с номерами ФСБ, то это не проблема. Но ведь у нас самый обычный транспорт. что, естественно, вызвало интерес у полиции сразу же, как они это увидели. Тут не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, будут проблемы. Причем, скорее рано, чем поздно. Нет, если бы у нас был еще один человек в форме ФСБ, который сидел бы в машине, то вопросы бы снялись, но у нас такого не было. Понимая, что вопросов от полиции не избежать, я поручил Толику заминировать фургон, пока мы с Серегой будем устанавливать тумбы для джавелинов. Справился с установкой за 15 минут, Толик — за 10. После чего накрыли комплексы брезентом. Я остался изображать постового, а ребята помчались через дорогу в сторону зеленых насаждений. Естественно, все это происходило под удивленными взорами редких прохожих. Вот только наша форма, видимо, имела магические свойства, ибо, увидев, кто именно бегает с оружием наперевес и таскает непонятно что, прохожие предпочитали удалиться, а не стоять и глазеть на нас. Хоть это радовало. Да и то, что мы успели буквально за пару минут до того, как появились машины полиции, лично меня обрадовало. А вот что меня не радовало, так это намокшая от пота форма. Несмотря на раннее утро, температура уже стояла по-настоящему летняя, плюс 21. По такой погоде бегать в черной форме с обвесом, который сам по себе далеко не пушинка, то еще удовольствие. думаю если бы я сейчас снял рубаху то ее можно было бы выжимать, но самое сложное это невозможность снять шлемпот стекал по лицу ушам шеи а волосы были словно после водных процедур мне было мягко говоря капец как жарко хорошо что вода у нас была с собой она была прохладной только это и спасало меня и мой разум который после уничтожения поллитровой бутылки с минералкой наконец стал работать. Сейчас бы присесть куда-нибудь, но, вы нельзя. Зато проявил себя деми У меня в теле уже было более-менее достаточно бионанитов так что после двух минут мучений температура тела была приведена в норму, стало намного легче. Правда, ощущать себя в мокрой одежде было не очень комфортно. На часах 7 часов 25 минут. У меня даже 5 минут в запасе осталось, что не могло не радовать. А вот что меня печалило, так это действия сотрудников дорожной полиции. Эти кадры должны были просто остановить движение, пока не проедет Зуев, но нет. Разве могло все случиться так просто? Они, естественно, заметили наш фургон и доложили о нем начальству. Понять их можно. Стоит подозрительный автомобиль, да еще и в неположенном месте. Любой на их месте задался бы вопросом, а что данный транспорт здесь забыл? И это еще они пока меня не увидели. Слава богу, мою фигуру от них закрывали кроны деревьев. С другой стороны, вроде как они не собирались покидать пост и проверять фургон, а значит, пока там кто-то подъедет и проверит, нас уже здесь и не будет. В 7.30 деми сообщил, что генерал только что сел в машину, а ехать ему до нас минут 7-8. Так что можно пока расслабиться. Проверив с помощью деми как там дела у ребят, С удивлением заметил, что Оля свой прицел смотрит не куда-нибудь, а точно в меня. Причем целилась она мне ниже пояса, почему-то про себя обзывая меня кобелем. С чего это вдруг? От изумления я даже не стал с ней связываться, а просто попытался осознать, в чем дело. Причем, когда понял, то от удивления забыл о девушке. И на то была веская причина. последние несколько минут я, не контролируя себя, провожал взглядом представительниц женского пола, которые бегали в парке в облегающих нарядах. Причем я не просто смотрел, а оценивал, сравнивал и любовался. Кажется, влияние личности семёна оказалось куда большим, чем я предполагал. А причина моего поведения вполне объяснима. Не то чтобы семён был бабником, но дома один почти не ночевал. Он вообще любил женское общество, но только с одной единственной целью — развести даму на секс. И не только в постели. В этом плане у него была достаточно богатая фантазия. А тут уже третьи сутки и без секса. Но если для Игоря это норма, все же после рождения сына секса из регулярного события перешел в разряд по расписанию раз в неделю, может быть, то у Семена все как раз-таки было наоборот. Это дело он любил и уважал. Можно сказать, гордился тем, что даже в свои шестьдесят по-прежнему в состоянии удивить даму в постели. М да. Вот мне и проблема на голову на ровном месте. Причем главная заковыка заключалась в том, что мне самому нравилось любоваться телами пробегающих мимо девушек, особенно если у них впереди были достойного внимания буфера, которые при беге просто потрясающе двигались в так движению. Тут я полностью разделял мнение из прошлого семёна «Зрелище поистине великолепное». «Интересно, а такой интерес с моей стороны может считаться изменой?» Философский вопрос, от размышления над которым меня отвлек Дэми. «Во-первых, до прибытия кортежа генерала оставалось три минуты, а во-вторых, к нашему фургону подъехала проблема в виде примечательной машины со служебными номерами конторы. Более того, вышедшие из внедорожника четыре мужика еще и меня заметили». Естественно, они очень удивились, увидев одного из своих в полной форме, с оружием и возле странных огороженных предметов, накрытых брезентом. Так что пока один из фэшников связывался с командованием, второй разглядывал фургон, пытаясь что-то там рассмотреть через стекло, двое последних отправились прямиком ко мне. «Могу снять обоих», — раздался напряженный голос Оли в наушниках. «Не надо, действую по плану, с ними я сам разберусь». Сквозь зубы ответил я. «Принято». С приятным для меня волнением в голосе Оля неохотно согласилась. Я же с улыбкой на лице ждал подходящих ко мне особистов. До начала операции оставалось 80 секунд. Смотрел я на них и быстро прокручивал в голове различные варианты решения проблемы. Так что, когда эти двое подошли, я уже знал, что делать. «Капитан Федеральной службы Зинченко». Представился один из них, доставая удостоверение, при этом кивнув в сторону установок. «Что у вас тут?» «Одну секундочку». Добродушно улыбнувшись, я развернулся, быстро сделал два шага так, чтобы оказаться между двух джавелинов, резко сорвал с них брезент, одновременно с этим Дэми запустил активацию обеих установок. В то же самое время, я все так же улыбаясь, развернулся к особистам, выхватив из кубуры пистолет. Два выстрела в изумленные лица, затем прыжок влево с перекатом, уход еще ниже на спуск. Когда я падал, сбоку меня обдало тепловым выхлопом запускаемых ракет. Приземлившись, активировал взрывчатку в фургоне. Бабахнуло так, что аж земля вздрогнула. Сразу за этим на дороге рванули два джипа охраны. Быстро подскочил и бросил взгляд на то, что осталось от нашего фургона. Хотя смотреть там особо было не на что. Нет больше фургона, а останки машины особистов отбросило в сторону метров на пять. Сзади раскатисто заработали два пулемета. Один по полицейской машине, стоящей на кордоне, а второй куда-то в сторону, откуда приехал кортеж. Краем взгляда заметил, как к машине генерала бегут Серега столиком при этом стреляя в сторону дома, где располагались пулеметы. Генерал, выскочив из машины почти одновременно с водителем, вскинул пистолет в сторону ребят, но Серега на ходу успел среагировать и точным выстрелом попал в Зуеву прямо в сердце. Пока генерал плавно сползал по капоту машины вниз, я заметил, что его водитель, пригнувшись, избежал выстрелов ребят и прицелился в ответ. Работая на чистых рефлексах, я закинул пистолет в кобуру, перехватил вихрь, переключил в одиночный и, прицелившись, попал точно в бок водителю. От попадания тот согнулся и упал на асфальт. В этот момент... Дэми перестал блокировать камеры, которые были расставлены вокруг нас. Я, укрывшись ракетной установкой, короткими очередями принялся стрелять рядом с моими штурмовиками. Рядом с бегущим Серегой, почти у его ног, возникали фонтанчики от пуль. Это работала Оля. Вот только ребята, походу, забыли обо мне. Это плохо и не по плану. «Толик, в меня стреляй!» — прикрикнул по внутренней связи я. «Так по плану разве...» Пыхтя, как паровоз, и, спрятавшись за машину у лежащего водителя, выдохнул он. «В плане этого не было?» «Да». Удивился я, быстро вспоминая. «Точно не было». Меньше перебивать нужно было. Раздраженно вмешалась Оля. «Нет времени! Перестрелку со мной начинайте!» Раздраженно на одном дыхании приказал я, при этом открыв огонь в их сторону короткими очередями. «Вот же хрень!» выругался Толик, вскидывая автомат, и короткими ударил в мою сторону. серёга бери труп, а я этого живчика». «Да грохни ты его, меньше мороки!» Раздраженно бросил Серега в перерывах между стрельбой. «Быстрее!» — прикрикнул я на них, переводя один пулемет в их сторону. «Сейчас вас корт накроет!» «Не-е-е, ну его нахрен, этого Рэмбо!» Выдохнул Толик, быстро успокоив одиночным выстрелом водителя в грудь. «Мы так, сука, не договаривались!» «Бегом!» — рыкнул я на них, при этом не забывая стрелять в землю рядом с ними. Как только ребята, подхватив трупы, ринулись в сторону храма, я накрыл эскорда длинной очередью машину, фактически распилив ее пополам и превратив в дуршлаг. Ребята, отстреливаясь в нашу сторону и в сторону пулеметов, медленно продвигались дальше. Кроме первого рывка от машины, их запала надолго не хватило. — Что вы там тащитесь? Быстрее нельзя, улитки! — прикрикнула на них Оля. «Ты, млядь, трупы с полной нагрузкой давно таскал, а?» Разозленно выдохнул Толик. «Да мне пофиг», — выргулась соля «Там, млядь, двадцать рыл в нашу сторону бегут». Иди ты, на, умная, млядь!» В том же стиле ответил Толик. «Ты, млядь, на что там? Прикрывай, млядь, пока мы ползем!» «Тихо!» — резко оборвал я их. Устроили балаган. «Тащите трупы, как можете. А шустрых ОМОНовцев я из пулемета накрою. Оля, по крышам пробей». «Может, кто успел засесть?» «Окей», — коротко ответила она. Я полностью передал контроль за пулеметами деми Все равно не успевал реагировать в таком же, как он, темпе. Через минуту стволы перегреются. Отстраненно вмешалась Лена, явно имея в виду пулеметы. Впрочем, деми был в курсе проблемы и потому стал делать паузы побольше между очередями. «Лучше, если они будут работать по очереди», — внесла свои коррективы Лена. «Высшая эффективность». «Принято». Бросил я, заодно устремляясь за ребятами, которые, наконец, скрылись в пристройке у храма. Перед тем, как войти в пристройку, добавил «Оля, через три минуты уходите». «Окей», — стандартно ответила она. Я же, подбежав к люку в пристройке, быстро полез вниз, но перед тем, как полностью влезть внутрь, установил люк обратно. А потом еще на середине спуска нажал на белый кирпич в колодце. Как и предупреждал Егор, из стен в колодец выстрелили толстенные металлические штыри. Теперь так просто сюда не спуститься и отсюда не подняться. Спрыгнув вниз, я застал примечательную картину. На бетоне пола валялся связанный труп генерала, а возле него сидел живой водитель. Он тоже был связан, но при этом мог почему-то говорить с двумя смертельными ранениями, одно в бок и второе в грудь. «Если вы освободите его жену, то умрут все!» Что-то пытался произнести водитель. «Она откроет портал в другой мир, сюда хлынут толпы монстров, они...» «Может, у него просто сердце с другой стороны?» А -то спросил Толик, глядя на водителя, и тут же всадил пулю тому в правую часть груди. «А ей больно же!» Застонав и выплюнув кровь изо рта, произнес все еще живой водила. «Охренеть!» В шоке уставился на него Толик и, обернувшись к серёге добавил. «Нет, ты видел, да?» На что Серега только молча кивнул с пасмурным лицом. «Я так вообще замер на месте». Дэми зафиксировал магический сигнал, исходящий от водителя. «Кажется, мы случайно натолкнулись на одного из тайной организаций. Мысленно я уже продумывал, каким образом можно вытащить отсюда этого ценного информатора». «Вы что, не понимаете? Я не такой, как вы!» Между тем продолжил пленник. «Тело — это лишь оболочка и не более покажи фразу «А если в голову?» «Тоже выживет», — задумчиво произнес столик «Стой!» Подняв руку, попытался остановить я жестом и командой Серегу, но не успел. Тот слишком стремительно выхватил пистолет и в упор всадил пулю между глаз водителя. «Ой!» Закончил я уже тише и обреченно. «Вот и нет больше ценного пленника. Вот же, млядь!» «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» Перекрестившись три раза, произнес Сергей. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» «Ты когда это верующим стал?» Изумленно уставился на него Толик. «Так нечисть же это, разве нет?» ты еще два раза выстрелив в голову уже мертвому пленнику, добавил Серега. «Вы, сука, бараны!» Зло выдохнул я. «Какого хрена вы торопитесь? Я тут что, пустое место?» «Ну так нечисть же!» Как будто, поясняя все на свете, ответил чистосердечно Серега. «Какая нахрен нечисть?» Злопнув, попавший под ногу булыжник, выдохнул я. «А что?» Удивился Серега, потом перевел удивленный взгляд на Толика. «Но он же после двух выстрелов выжил, значит, нечисть!» «Сдается мне, братан, мы с тобой чего-то не знаем», задумчиво посмотрел на меня Толик, вопросительно добавив. «Да, командир?» «Да». Выдохнул я, все-таки взяв себя в руки. «Согласен, моя вина. О магии я вам не рассказал». «Магии?» Сделав круглые глаза, спросил Серега. «Валим, потом расскажет». Махнул рукой Толик, хватая один из трех аквалангов. «Где тут спуск в трубу?» «Там, дальше, возле стены, в углу». Кивнул я в нужную сторону. «Там люк есть». После чего сам быстро снял броник и шлем, а затем подхватил акваланг. «Может, это самое, взорвем их от греха подальше?» Неуверенно спросил Серега, кивнув в сторону трупов. «Успокойся», — раздраженно ответил я. «Они уже точно мертвы, вся магия ушла, валим отсюда». Уже когда мы спустились в туннель, надевая акваланги, Серега, не выдержав, спросил. «А магия что, реально существует?» «То есть тебе ожившего трупа было мало?» Насмешливо в ответ спросил Толик. «Нужны именно фокусы для достоверности?» «Есть, Серега, к сожалению, и есть!» Вздохнув, спокойно ответил я. «Вот только с ней не все так просто!» «Хорэ болтать, пора нырять!» Весело прервал на столик, нырнув первым в воду туннеля, выходившего в реку. Надев маску, я нырнул за ним, а потом ощутил толчок сзади от Сергея. Через десять минут подводного плавания Дэми сообщил мне новость. «Наверное, из-за того, что мы плыли под водой, я смог сдержать ярость, охватившую меня!» деми сообщил слишком неприятное. Только что в Балашихе пьяный водитель КамАЗа сбил машину, в которой ехали мои приемные родители и брат. Все трое погибли на месте. Не знаю, что помогло мне не сдернуть маску и не вынырнуть наверх. Может, Дэми, может, семён переживший не одну смерть близких, друзей и родственников, а может, мой разум стал рациональнее и холоднее. Не знаю. Но было больно. Очень больно. Даже несмотря на все наши споры и мои подозрения, я все равно любил свою семью. Они, наверное, тоже меня любили. Вот только теперь я уже никогда об этом не узнаю. И от этого было холодно и страшно. Все же хорошо, что мы под водой. Тут моих слез никто не увидит.